Они были не так давно покорены Москвой, и потому тяжесть московской длани была для них, детей лесов, особенно чувствительна. Тем более, что местные служилые люди делали все возможное, чтобы тяжесть эту удесятерить. Появились латыши, недавно поселившиеся на Волге, и поляки, из вновь от поляков отвоеванного Смоленска, и пришел откуда-то какой-то литвинка приходили попы деревенские которым надоело и нужда несусветные и все новые и новые требования московских властителей то чтобы читать по новым непривычным книгам то чтобы не петь госоподи с сопосе как пели до сих пор а непременно чтобы было господи спаси и озлобление против них долгогривых жеребячей породы со стороны народа среди которого приходилось жить и голодать. Как ни трудись, как ни вертись, в результате всё одно, яко благ, яко наг, яко нет ничего. И когда осторожно корил их кто-нибудь за воровство, то говорили попеки, что нужда закона не знает, а через закон шагает, сытый голодного не разумеет. Дело волшебно ширилось, росло, и казаки как бы уже шли далеко впереди самих себя». Казаки-часовые, стоявшие на крыльце воеводских хором, где жил теперь атаман, раз уже отгоняли какого-то настырного жидовина, который все лез повидаться с ясно-вельможным паном-атаманом. «Ша!» — возмутился, наконец, один из них, побывавший в свое время на Украине. отлезет бисов сын!» ты тебе ж, дурню, кажут шо у тамана старшины, шо не можно! Колы треба, так седай вот туточки и ожидай!» «Ах!» — всплеснул руками жидовин. «Так мне ж треба не по своему делу. Казаки сегодня уходят дальше, а дело самой первой важности. Ясно, вельможный пан Гетман озолотит вас, если вы меня к нему допустите. Прямо-таки вот так с головы до ног и озолотит. Да ты ка быть в тюряге тут сидел, ка мы пришли, присмотревшись к нему, сказал другой часовой. Сидел. Вот по этому самому делу и пришел я к ясно, вельможному пану Гетману». «А ну, геть!» — потеряв терпение, крикнул вдруг первый. «Довольно балакана геть!» Жидовин невысокого роста, жирненький, с неприятно белым лицом, с черными в перхоти пейсами, скатился с крыльца. В горнице стукнуло окно. «Что еще там?» — раздался сильный голос Степана. Жадовин, присмотревшись к атаману, весь даже скрючился от чего-то, но тотчас же, овладев собой, заулыбался и закланялся. — Ах, ясно, вельможный пан Гетман, у меня к вам дело огромной важности, а казаки ваши такие строгие и такие верные и никак не пускают меня. — Не свое дело нет, а для вас стараюсь. И что такое не пускать? — Ежели мое дело не подойдет ясновельможному пану Гетману, ясновельможный пан даст мне взад пинка только и всего, а если подойдет, ясновельможный пан наградит Йоселя. Одна минута — и все готово. Эта готовность получить взад пинок была так убедительна, что никак нельзя было Йоселю сопротивляться. «Пустите ее, — Пустите его, казаки! Йосель катился уже по лестнице, и казаки враждебно покосились ему вслед. «Ясновельможный пан Гетман! Падом до ног!» «Но-но-но!» — -но", грозно э, прикрикнул на него Степан. «Я этого не люблю. Кто ты, откуда, зачем? И чтоб не врать, а то... Ой, как же можно врать такому ясновельможному пану? Я скорее язык откушу себе, чем... Не вертись и постой! Мне говорили, что в тюрьме же Давин один был. Это ты, что ли? Я, ясновельможный пан Гетман, я...» «За что посадили?» «Невинно, ясно, вельможный пан Гетман. Видит бог невинно, изгибаясь и поднимая обе руки с растопыренными пальцами кверху, заговорил Йосель. «Я на Москве был, и вот, и вот там оказались нехорошие люди, которые уж вы, будьте милостивы, ясно, вельможный пан Гетман, старые медные деньги на серебряные перебеливали». Ну, всех их похватали, сперва, как полагается, направёшь, а потом горячим оловом горло им всем позаливали, а я точно нарочно знаком с ними был. И меня схватили. Но начальные люди сразу увидели, что Йосель Чис, совсем как новорождённый младенец, что его оговорили по злобе. «О, московских начальных людей не проведёшь!» В упоении закрыл он глаза, поматывая растопыренными пальцами правой руки туда и сюда. На три аршина в землю они видят, но чтобы Йосель был в выборе своих знакомцев осторожнее, старый дурак, они постигали его маленько на кобыле и послали на вечное житие в Астрахань.